— Глава сорок Я выберу тебя. — Я выберу тебя, — спокойно ответила Рафаэль и внезапно прижала меня к себе. — И знаешь, почему? — Почему? — тихо спросила и подняла на мужа глаза. Было страшно услышать ответ, но он был мне необходим, чтобы попробовать жить дальше. — Потому что ты выбрала мою дочь, а это для меня самое главное в жизни. Ты, будучи ей родной матерью, бросила все, чтобы найти и спасти ее. — Ты была готова отдать за нее жизнь, а это самое дорогое, что есть у человека. Я не могла поступить иначе. Марианна стала для меня дочерью, и внутри сердца проснулся материнский инстинкт. Не знаю, как это объяснить. Как будто, когда настоящая Евангелина уходила в другой мир, вместе со своей внешностью она оставила мне любовь к вашей дочери и к тебе. Последнее слово я произнесла тихо, потому что сама еще боялась своих чувств и не знала, что чувствует Рафаэль. Никогда в жизни не признавалась в любви первой и сейчас не собиралась. Хотя, возможно, это был неправильный подход. И чтобы этот мужчина остался со мной, мне нужно было сделать первый шаг. Но оказалось, что он был не нужен. Я влюблен в тебя, Евгения. Не так, как был влюблен в свою жену. Здесь совсем иные чувства, не похожие на те, что были у меня раньше. Сейчас рядом с тобой я ощущаю себя мальчишкой, готовым на любые подвиги и поступки. Ради тебя и дочери я буду носом землю рыть и переверну все вверх дном, но добьюсь того, что вы будете счастливы и никогда не будете ни в чем нуждаться. Рафаэль, я... Я не закончу. Я никогда не хочу больше с тобой расставаться. Не хватило одного раза, чтобы понять, моя дочь очень сильно скучает о своей матери, я не вправе лишать ее единственной женщины, которая безумно любит ее. А если ты и правда любишь мою дочь, то, может быть, полюбишь и меня? Рафаэль посмотрел на меня, ожидая услышать от меня ответ, я ответила «Я уже люблю тебя», произнесла на выдохе, и тут же мои губы накрыли страстным долгожданным поцелуем, которого я, кажется, ждала всю свою жизнь, ведь он означал одно «Этот мужчина любит меня и больше никогда не оставит».